Когда Иоганн Вайс пришел в автомастерскую, где он жил в отгороженной фанерой коморке, он застал у себя нах Нахбарнфюрера, Папке, который вместе с рабочим упаковщиком приехал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоровался, вежливо поблагодарил Папке за любезность. На полу высилась стопка книг и среди них «Майнкамф» Гитлера, из которой во множестве торчали бумажные закладки. Папке сказал... Беря эту книгу в свои толстые руки с короткими пальцами. «Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга, которая также должна сопутствовать немцу на всем пути его жизни». «Я ее не вижу». Вайс достал из-под матраца Библию и молча протянул папке. Папке перелистал страницы, заметил. «Но я не вижу, чтобы ты также старательно читал эту священную книгу». Вайс пожал плечами. — Извините, господин нахбарн фюрер но для нас, молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и священное писание. Вы как будто этого не одобряете. Папка нахмурился. — Мне кажется, ты об этом собираешься сообщить первому же гестаповцу, как только переедешь границу. И хотя немцам в Риге, а значит и Вайсу было ведомо, что нахбарн фюрер Папке — давний сотрудник гестапо, чего тот в сущности и не скрывал, и Оган возразил ему. «Вы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить мне странное представление о деятельности гестапо. Но если мне будет предоставлена честь быть чем-нибудь полезным Рейху, я оправдаю это в высокое доверие всеми доступными для меня способами». Папке рассеянно слушал. Потом, будто это не очень его интересовало, спросил безразличным голосом. «Кстати, как там дела у Генриха Шварцкопфа? Удалось ему получить все бумаги отца?» Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично Шварцкопфу, или вообще все?» «Все», — повторил он подчеркнуто, — «какие можно было взять у профессора Гольдблата?» «Допустим так», — сказал папке. Вайс вздохнул, развел руками. «К сожалению, здесь возникли чисто юридические затруднения. Так я слышал от Генриха. И как он предполагает поступить в дальнейшем?» мне кажется Генриха сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему остальному он не придает никакого значения. «Очень жаль!» — недовольно покачал головой папке. «Очень!» — но тут же добавил. «Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей». Вайс заметил не совсем уверенно. «Мне думается, штурмбанфюрер вначале желал, чтобы Генрих остался тут». «Зачем?» Вайс улыбнулся. «Я полагаю, чтоб чем-то быть здесь полезным Рейху». «Но для такой роли Генрих совсем не пригоден», — сердито буркнул папке. «Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие делу люди», — произнес обиженно. «Неужели штурмбанфюрер не удовлетворен нашими кандидатурами?» «Этого я не могу знать», — сказал Вайс и спросил с хитрецой в голосе. «А что, если попросить Генриха узнать у Вилли Шварцкопфа, «Какого он мнения о тех лицах, которых вы отобрали?» — пояснил поспешно. «Я это предлагаю потому, что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Фунг. А Фунг, как вам известно, не очень-то к вам расположен, и если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен». «Я это знаю!» — угрюмо согласился папке, и, внезапно улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал. «Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в рейх?» не исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему. Каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов». Улыбка папки стала еще более доверительной. «Сказать по правде, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для этого имелись некоторые основания». «Но сейчас ты меня убедил, что мои опасения были излишними!» «Я очень сожалею, господин Нахбарн фюрер «О чем?» «О том, что вы только сейчас убедились, что ваше недоверие ко мне было необоснованным!» «В этом виноват ты сам!» «Но, господин Папке, в чем моя вина?» «Ты долго колебался, прежде чем принять решение репатриироваться!» «Но, господин Папке, я не хотел терять заработка у Рудольфа шварцкофа он всегда щедро платил!» «Да, мы проверили твои счета Шварцкопфу. Ты неплохо у него зарабатывал, и мы поняли, почему ты ставил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов». «Это правда, мне хотелось накопить побольше. Зачем же на родине мне быть нищим?» Папкис сощурился. «Мы проверили твою сберегательную книжку. Все свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал заявление о репатриации. И правильно реализовал свои сбережения, это мне тоже известно». «Ты человек практичный, это хорошо. Я рад, что мы с пользой поговорили. Но не исключено, что в день отъезда я пожелаю с тобой еще о чем-нибудь побеседовать». «К вашим услугам, господин Нахбарнфюрер», — Вайс щелкнул каблуками. Папки уехал в коляске мотоцикла, за рулем которого сидел упаковщик. Человек с замкнутым выражением лица и явно военной выправкой». Вайс устало опустился на койку и потер ладонями лицо, будто стирая с него то выражение подобострастия, с каким он проводил нах барнфюрера до ворот мастерской. Когда он отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным, тоскливым, мучительно озабоченным. Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе Майнкамф и Библию, он сел к сколоченному из досок столику, включил стоящую на нем электрическую плитку, хотя в каморке было тепло, Из мастерской послышались шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там его уже ожидал пожилой человек в черном дождевике, владелец велосипеда, недавно отданного в ремонт. Вайс сказал, что машину можно будет получить завтра. Но человек не уходил. Внимательно разглядывая его Иоганна, он сказал. «Я знал вашего отца». «Он медик?» «Да, фельдшер». «Где он сейчас?» «Умер». «Давно?» «В 1920 году». «Где же его похоронили?» Он умер тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших. «Но, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца?» «Да, конечно». «Я помню его довольно хорошо», — сказал человек раздумчиво. «Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары?» Попросил. «Напомните, пожалуйста, что курил ваш...» «Отец!» Иоганн замялся, припоминая все виденные им фотографии фельдшера Макса Вайса. Ни на одной из них он не был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту. Человек сказал строго. «Но я отлично помню. Он курил большую трубку. У вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой. Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья». Твердо отрезал Иоганн. «Очевидно, вы правы» согласился человек. «Извините». Вайс проводил его до двери, запер мастерскую и вышел на улицу. Было сумеречно, шел мелкий, невидимый в темноте дождь. Он направился в сторону порта, но, не доходя до него, свернул в переулок и спустился по грязным ступеням в подвал пивного зала «Марина». Усевшись за столиком, попросил у кельнера порцию черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капустой. «Трое латышей», Портовых рабочих, увидев свободные места, подсели к Вайсу. Они были заметно веселе но потребовали еще по порции водки и по бокалу пива. Не обращая внимания на Вайса, они продолжали спор, который, видимо, их очень волновал. Разговор шел о пакте ненападения, заключенном между Советским Союзом и Германией, Рабочие говорили, что хотя советские войска стоят сейчас на новой границе, следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы оно могло оказать помощь Красной Армии, если Гитлер обманет Сталина. Как вполне допустимым говорили они, что Гитлер может напасть на Латвию, и хотя еще не все латыши на стороне советской власти, большинство будут драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы вели себя как в своей колонии и уже по одному этому следовало дать оружие народу, для которого немцы — давние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорослый латыш в бубриковой куртке возражал товарищам, утверждая, что надо прежде всего произвести проверку даже в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии, охватить проверкой всех, включая рабочих, и только тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия». Остановив взгляд на Вайсе в поисках союзника, Латыш в бобриковой куртке спросил. — Ну а ты, парень, что думаешь? Вайс помедлил, потом произнес раздельно, с наглой смелостью, глядя в глаза, напряженно ожидающим его ответа рабочим. — Ты правильно говоришь, — кивнул он в сторону Латыша в бобриковой куртке. — Зачем легкомысленно доверять рабочему классу? Надо его сначала проверить. Но пока вы, Латыши, будете друг друга проверять, мы, немцы, придем и установим здесь... «Свой новый порядок». Положил деньги на стол, поднялся и пошел к выходу. Человек в бобриковой куртке хотел броситься на Вайса с кулаками, но приятели удержали его. Один из них сказал, «Он правильно тебя понял. Выходит, то, о чем ты говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, латышей. Что получается, этот немец, наверное, гитлеровец, хотя и был полностью на твоей стороне, но поддерживал не тебя, а нас против тебя». Выйдя из пивной, Вайс зашагал гавани. Дождь усилился. Казалось, кто-то шлепает по асфальту босыми ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи причалов. Рыбаки в желтых, проалифленных, зюид-вестках при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие плоские корзины. На причале толпились торговцы, приехавшие сюда на параконных телегах. Вайс укрылся от дождя под навесом, где был сложен различного рода груз — К нему подошел невысокий человек в старенькой, тирольской шляпе, вежливо приподнял ее, обнажив при этом лысую голову, я осведомился, который теперь час. Вайс, не взглянув на часы, ответил «Без семи минут». Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то удивился. «Представьте, на моих то же самое! Какая точность!» Взяв под руку Вайса и шагая с ним в сторону от причала, пожаловался. «Типичная гриппозная погода!» Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцекса. — Можете называть меня просто Бруно? — спросил строго. — Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней, я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии за неблаговидное... — Вы собираетесь учинить мне экзамен? — недружелюбно спросил Вайс. — Один я уже как будто бы выдержал. «Отнюдь!» — запротестовал Бруно, но тут же сам возразил себе. «А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько?» — спросил. «Хотите конфетку? сладкое удивительно благотворно, действует на нервную систему?» Вайс спросил хмуро. «Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?» Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился. «Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве?» поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом. «Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать». «Я же хотел...» — попытался оправдаться Вайс. «Все, все понятно, голубчик. Чего вы хотели?» — добродушно прервал Бруно и вы были почти на вернном пути когда порекомендовали папке выяснить через генриха увил шварцскоб во список резидентов и вы правы папки тупой солдафон. но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью это его сильная сторона которую вы не дочили как не доучили то что папки мелкий гестаповицу А только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни папки, ни функ к этому не могли быть допущены. — Есть и другие лица. — Совсем другие. Бруно ласково улыбнулся Вайсу. — Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас. Не только по званию, опыту, но и по возрасту. Помолчав, добавил. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности — это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. «Вы меня понимаете?» «Да», — согласился Вайс. «Вы правы, я увлекся». Нарушил инструкцию. «Принимаю ваш выговор». «Ну что вы!» — усмехнулся Бруно. «Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом». Несколько дружеских советов. Зевнул, пожаловался. «А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана». «Может, вы у меня отдохнете и примите лекарство «Ну что вы! Яган!» — укоризненно заметил Бруно. «Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати...» — с довольным видом сообщил Бруно. «Я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это очень счастливое для меня обстоятельство». «В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомните о острике Бруно, вашему другу Генриху, это будет очень мило!» — улыбнулся. «Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью». И многозначительно подчеркнул. «Эльзой». «Ну да, Эльзой», — уныло подтвердил Вайс. «У нее были белокурые волосы, голубые глаза». Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева. «Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал?» — пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито. «Ну, вы, конечно, догадались. Визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча». Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился. «Еще раз свидетельствую свое почтение!» И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам. Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдблата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома, и оттуда наносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружающей дом профессора, закурил. Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине звуки, реяли в сыром тумане улицы вайс вспомнил как берта однажды сказала генриху музыка это язык человеческих чувств она недоступна только животным генрих усмехнулся вагнер великий музыкант но под его маршей колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы берта побледнев проговорила сквозь зубы звери в цирке тоже выступают под музыку ты считаешь нации презренными людьми и удивляешься почему они берта перебила «Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности». «Однако», — упрямо возразил Генрих, «никто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе». «Европа — это и Советский Союз?» «Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером». «И в подтверждении своего миролюбия Красная Армия встала на новых границах?» «Это был ловкий фокус». «Советский народ ненавидит фашистов». Генрих презрительно пожал плечами. Берта произнесла гордо. «Я советская гражданка». «Поздравляю». Генрих насмешливо поклонился. «Да», — сказала Берта, — «я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у частных людей, а у меня теперь есть отчество, и оно — гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком, а ты должен очень низко опуститься, чтобы стать настоящим нацией, что ты, кстати, и делаешь, не без успеха». Вайс. Вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервозно настроена. Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием. «Ну зачем я вел себя, как последний негодяй?» «Да, ты точно определил свое поведение». «Но ведь она мне нравится». «Но почему же ты избрал такой странный способ выказывать свою симпатию?» Генрих нервно дернул плечом. «Я думаю, что было бесчестно скрывать от нее мои убеждения». «А то, что ты говорил, это твои подлинные убеждения?» «Нет, совсем нет», — вздохнул Генрих. «Меня мучает сомнение Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?» «Нет, не сможет», — с тайной радостью сказал Вайс. «И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало жечь только перед отъездом». — Я так думаю. — Возможно, ты и прав, — покорно согласился Генрих. — Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно. Всю дорогу они молчали, и только возле своего дома Генрих спросил. — А ты, Йоганн, тебе нечего сжигать? Вайс помедлил, потом ответил осторожно. — Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать. — Почему? — Почему? — Я боюсь, что стану тебе неприятен и потеряю друга. — Ты хороший человек, Иоганн, — сказал Генрих. — Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища. И долго не выпускал руку Вайса из своей. Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это и не мог. Встал, бросил окурок и зашагал к авторемонтной мастерской.